Голова шестая «На колени!» — приказал демон, обходя соратника по дуге. Егерь мельком взглянул на него и тут же подчинился. «В чем дело, повелитель? Я вас чем-то обидел?» Скорее насторожил, руки за спину. Не дожидаясь, пока снайпер выполнит команду, он завел руки подопечного назад и перехватил их куском веревки. «Странно» что я раньше этого не заметил. «Чего?» «Того, что ты не егерь, и можешь не утруждаться, пытаясь доказать обратное». «И как мне доказать, что я — это действительно я? Повелитель, ваша озабоченность понятна, но все можно объяснить». «Да, в таком случае тебе стоит начать». Демон не церемоня столкнул егеря вперед и встал коленом ему на спину. Что бы ни говорил сейчас этот некто, нужно было действовать. Выбраться из сложившейся ситуации можно только полностью расставив точки над И. «Когда я очнулся, все эти навыки уже были. Подумайте сами, зачем бы мне вам врать?» Сдавленно проговорил снайпер, пока творец нащупывал УДИ и тщательнейшим образом осматривал его под максимальным увеличением. Никаких повреждений, кроме модуля связи, который он изъял что, в принципе, логично. На внутренней стороне крышки имплантата за эмблемой корпорации МедТех значился двадцатизначный уникальный номер. «Кук, сравни с данными предыдущего контакта», приказал он ассистенту. Это была чистая формальность. Но вдруг дело все же в технике. «Номера полностью совпадают, повелитель», отозвался пернатый дракон могу со стопроцентной вероятностью утверждать что нейроинтерфейс работает в штатном режиме он не заменялся и не модифицировался жаль значит дело все же в мозгах вздохнул он прикасаясь правой ладонью кудди начать соединение контакт шел плохо снайпер выгнулся дугой пытаясь сбросить его со спины демону пришлось приложить немалые усилия чтобы не оторвать коннектор от имплантата Но в конце концов тьма окружила их обоих и выплюнула в новую реальность. А на краю сознания Творец ощутил, как раскрывается амулет, продолжавший висеть на его груди. Сияние солнца заставляло зажмуриться, но пробивалось даже сквозь сероватые веки. Прикрыв глаза рукой, демон поднялся с кровати и ошалело уставился в зеркало. Лицо отца Сергия скривилось в неприятной гримасе. Жизненькая русая борода запуталась, и ее неплохо было бы расчесать. В волосах остался белый шарик синтепона от прохудившейся наволочки. Вздрогнув от ощущения полной реалистичности происходящего, он подошел к окну. «Свет, не оставь меня!» — с трудом выдохнул он, глядя на проезжающие по дороге микромобили. Люди шли сплошным потоком, но никто даже не оглянулся на полуразрушенное здание храма. Будто оно было невидимо или не существовало для них. «Коук, что за чертовщина тут происходит?» «Звали?» Тут же появился в дверях Костя. Демон моргнул пару раз, прежде чем понять, что посидевший полосами парень и есть его ассистент. «Я спрашиваю, что происходит? Какого рожна вокруг нас ходят живые?» «Мы подключились через защищенное соединение к общей связи. Так что вы можете видеть не только соединение». «Но и потоки данных, а вот остальным мы недоступны». «Это как же?» – спросил сергей и дракон в образе служки показал ему на грудь. Опустив взгляд, он обнаружил неярко светящийся амулет, который теперь напоминал скорее стилизованное солнце, а не цветок. «Вот уж повезло, так повезло». «Да, думаю, тут именно везение целенаправленно спланировать нахождение экспериментального модуля военной связи, да еще и в такой странной модификации невозможно. Никакой логикой это не объяснить». Разве что сам разум подтолкнул нас к этому. Пробормотал Сергий, касаясь сложными пальцами медальона. «Ну, так уж...» Начал было кук, но окрик, донесшийся из окна, заставил их обоих обернуться. «Мелкий, я знаю, что ты здесь. Выходи!» Чуть сбоку от входа в храм, огородив кусок тротуара с желтыми флажками дорожных работ, сидел Илья. Военный демонстративно хорошо устроился. Богатое кожаное кресло, мини-холодильник с напитками, огромный пляжный зонт от палящего солнца. Все в его позе говорило о том, что он сидит здесь давно и не планирует уходить. Впрочем, было и несоответствие. Один из ограничителей стоял прямо посередине прохода. «Он же нас не видит», — догадался творец, подходя к окну вплотную. «И, наверное, не слышит?» «Ну, полностью я бы такую возможность исключать не стал», — задумчиво пробормотал Кук, выглядывая у него из-за плеча. «Но, скорее всего, вы правы». «Хотелось бы знать наверняка», — сглотнул ком в горле демон. «Я прекрасно помню нашу прошлую встречу и пока не готов ее повторить». «Выходи!» — снова крикнул Лиа. Нам нужно поговорить. Сколько бы ты ни прятался, у меня бесконечный запас терпения. «Вот же бред какой!» — проговорил Сергий, оглядываясь по сторонам. «Не для того я сюда погружался, чтобы столкнуться нос к носу с противником. Ему же ничего не стоит позвать Маркуса, а потом они вместе меня уделают. Пока рано. Тогда давайте не будем задерживаться и вернемся в реальность, прежде чем они смогут взломать и эту защиту». «Нет», – творец покачал головой, не отрывая взгляд от военного у входа. «Я должен добраться до сознания егеря и понять, что произошло. Лишаться такого помощника сейчас крайне неконструктивно. К тому же это может быть первая ласточка. а Если все получится, то следом нужно будет проверить остальных. К чему такая подозрительность? У них же нет связи. Информация в сеть не попадает, а, соответственно, и обратно прийти». «Не может». «Боюсь, этого недостаточно, чтобы говорить о безопасности», ответил демон, открывая панель строительства. Куча собранных при разборе материалов позволяла построить практически что угодно. «Сейчас мы в крайне уязвимом положении. Попадемся раньше времени, и все пойдет прахом. А терять индивидуальность мне совершенно не хочется. Вспомни реакцию Инны и других из ее отряда». Они испытывали почти первобытный ужас небытия. Что вы собираетесь делать? Перестрою это место так, как оно должно выглядеть на самом деле. Если вдруг при подключении к егерю мы попадем в общую сеть, должна быть точка обороны, которую ты будешь удерживать до моего возвращения. Сомневаюсь, что стены и колючая проволока заблокируют титанов, целиком состоящих из света. Пожал Кук плечами, но останавливать его не стал. По одному мгновению руки творца стены и потолки исчезали, превращаясь в сплошную бетонную скорлупу толщиной в несколько метров. Исчезли иконостасы, кельи, центральная зала уменьшилась до узкого, хорошо простреливаемого коридора. Неизменными остались только несколько комнат в подвале и стоящие чуть поодаль колокольня. Первые и так были защищены максимально, что до второй «Разрушат, и ладно». «Ну вот», — хохотнул демон, оглядывая результат своих трудов. «Бетонная крепость образца 80-х годов прошлого тысячелетия. Прямое попадание ядерного заряда или противобункерной авиабомбы, конечно, не выдержит. Зато все остальное либо отлетит, либо без следа впитается. Ну а если наши дорогие противники соберутся взламывать все это богатство...» то можно просто отрубить связь с концами. «Как тебе результат?» «Не ответил, пожав плечами ассистент. Сергий недовольно взглянул на него и понял, что относится совсем как к живому. А ведь еще несколько недель назад это были лишь части его собственной подсистемы. Хотя, конечно, смотря с чем сравнивать. «Если с теми обрезками, что оставляет своим подконтрольным братьям Маркус, то Кук им по разумности сто очков вперед даст». «Мелкий, я знаю, что вы здесь! Выходи!» Снова раздался с улицы голос Ильи. «Погоди. Он же вроде то же самое говорил несколько часов назад». Удивленно спросил демон, глядя на служку. «Да, пожалуй, вы правы. Значит, его там нет. Просто бот» регулярно стучащий в дверь. «Блин, а какого черта я тогда все это обустраивал?» «Хотя пусть. Все равно пригодится». Творец еще раз оглянулся, любуясь результатами своего труда. «Ладно, оставайся здесь. В случае малейшей опасности вызывай отключение. Так, чтобы я вернулся в тело. Потом составишь отчет. Все ясно?» «Как скажете, повелитель». Послушно кивнул Кук. Ступить на дорожку за оградой своей церкви было тяжело, можно сказать, что это стоило нечеловеческих усилий. Хотя это так как раз было привычно. Но едва он сделал этот важный маленький шаг, как дорога сама понеслась навстречу. призраки блуждающих по улицам людей вблизи, оказались полупрозрачны и неосязаемы. Как и дорога вокруг. Кроме одного направления того, что было между ним и Егором, Не успел он опомниться, как уже стоял у знакомой двери, подергал за ручку, заперто. Постучал. «Не пущу!» — раздался оттуда рассерженный голос снайпера. «Я вас защищал, хранил каждую частицу разума, что досталось от вас, а вы вот как отплатили. Тоже хотите забраться в мой мозг? А что дальше? Будете использовать меня в качестве послушной марионетки?» «В первую очередь я хочу лично убедиться, что это именно твой ум занимает тело строго сказал Творец, поднимая руку. «Стоит мне захотеть, и твоя слабенькая защита разлетится в пыль». «К тому же, если ты и в самом деле тот, за кого себя выдаешь, тебе абсолютно ничего не угрожает. Наоборот, извинюсь». «Повелитель!» — раздался сдавленный голос у самой двери. «Вы всегда будете для меня тем, кто вернул способность мыслить, кто вел за собой. Только пообещайте, что ничего не порушите в угоду своим интересам». «Обещаю, все, что твое, твоим и останется», — кивнул демон. Замок тихо щелкнул, и егерь грустно пригласил его внутрь. Чувствовалось, что он сломлен до да боли, обижен таким вторжением. Но сияющий легко отмахнулся от эмоционального фона, отдавая приоритет существенным и более важным делам. «Здравствуй», — сказал он, заходя в прихожую. «Здесь вроде ничего не изменилось с моего последнего визита». «Ну, я прибрался слегка», — помевшись, ответил егерь. Полутемная квартира озарилась светом, излучаемым медальоном на груди Сергия. «После вашей стычки многие воспоминания перемешались, было достаточно сложно их восстановить. К счастью, была отправная точка, с которой все началось». «Это какая же?» — удивленно спросил творец и, проследив за взглядом хозяина помещения. С удивлением увидел небольшой идол в виде солнца очень похожий на тот, который висел у него самого, на шее. Подойдя вплотную, демон всмотрелся в предмет, стараясь использовать восприятие, но ничего не вышло. Ни названий, ни свойств. Тогда, не спрашивая разрешения, он осторожно дотронулся подушечке указательного пальца до золотистой поверхности. Свет! Чистая жизненная энергия пронеслась по чужой памяти, отражая мрак небытия от слабого осознание действительности. Ярчайший моя рушащий в эсеретрансляторы и гигантское, всеобъемлющее солнце, спускающееся с небес по зову одного единственного маленького существа. Звездочки, почти неразличимые в его свете, сгорающие в присутствии живого бога. Ох, черт! С трудом заставив себя оторвать руку от статуэтки, произнес демон. Он никак не мог отдышаться, хватая ртом воздух. «Значит, так это выглядело для тебя? Для всех нас?» — утвердительно кивнул Егерь и улыбнулся. Никаких сомнений, что это не воспоминание Маркуса. Тот был, во-первых, рядом, а во-вторых, вряд ли помнил это именно так. Иначе его восстание теряло всяческий смысл. Бунтовать против такого? «Теперь вы мне верите?» «Почти. Мне нужно еще кое-что посмотреть». «Прости, разрешения не спрашиваю». Творец собрался с мыслями. Да, это был не его уголок, но силы и умения должно хватить. Растворяясь в окружающей комнате, он дотянулся одновременно до каждого хранящегося здесь воспоминания, до каждого события, занимающего важное место в жизни подопечного. Мысли неслись ураганом, перемешиваясь одна с другой. Снежная улица Сахалинска, битва за центр — Сражение в Восточном, перерождение на МПЗ. Чужеродное событие он поймал совершенно случайно, зацепившись краем сознания за картинку. Оптические прицелы толпа людей, прикрывающихся щитами. Они собираются стрелять из противотанковых гранатометов, установленных на крыше в десятки этажей внизу. Сетка дергается от отдачи ослабленной силой мышц, и пуля попадает в топливо ракеты. и Еще один выстрел, и огонь покрывает крышу, забирая несколько жизней. «Это же!» – недоуменно произнес демон, оглядываясь по сторонам. Он собрался, воедино и только тонкой ниточкой шла к предмету, вызвавшему воспоминания. Небольшой прицел с восьмикратным увеличением был прикреплен к охотничьему карабину, прочно ассоциировавшемуся с полученным навыком стрелка. «Ты знаешь, откуда у тебя это?» «Что?» — удивленно переспросил егерь. «С битвы в центре?» «Да? А когда это было? Ты можешь сказать?» «Нет!» — тот отрицательно помотал головой. «Говорю же, у меня в голове все перемешалось, многое пришлось самому расставлять по местам». «Многое? Вещей двадцать?» — усмехнул Сияющий. Теперь он точно знал, что искать, так что процесс пошел быстрее. ТЭЦ, крейсер японцев, библиотека ОХИ. Памятные места появлялись перед глазами, мелькали события и личности. Вот только что теперь с этим делать? Сказать «это моя и отобрать игрушки, которые ему самому дались с таким трудом? Рассказать, как они здесь появились? А в самом деле? Как? Он все это прекрасно помнил, значит, не лишался их а Возможно, когда он в прошлый раз собирал еле живые образы егеря, пропуская их через себя, он невольно добавил формирующийся к корсет воспоминаний нечто свое. Ведь в конце концов, что такое разум? Набор навыков и эмпирического опыта. Но раз можно добавить, значит, и отнять получится. Демону сдрогнул от одной мысли, что может натворить такой маниакальный владыка, как Маркус обладая силой изменять сами мысли внутри голов подданных. Нет, он точно ничего не будет здесь убавлять. Не его это дело. И уж точно это не приведет ни к чему хорошему. Отпустив сознанием прицел, он обернулся к егерю и вызвал самое яркое впечатление. Несколько секунд ничего не происходило, но затем вслед за воспоминанием о боли от зарождающейся Плазменной пушке на ладони появилась небольшая фигурка. Оловянная детская гаубица смотрелась комично, но он почувствовал всю мощь памяти, которую удалось скопировать из своего сознания в этот предмет. «Возьми в качестве извинений за мое бестактное поведение и непрошенный визит». «Что это?» — спросил осторожно, приблизившись егерь. «Сувенир, как и многие на твоей полке». Снайпер, теперь понятно, как, получивший этот навык, протянул руку к ладони, но, дотронувшись до пушки, отступил. «Простите, я не могу ее взять. Это подарок, я настаиваю. Или ты не хочешь захламлять интерьер?» «Нет, вы не поняли. Повелитель, я правда не могу физически. Она будто весит тысячу тонн». «Вот как?» — творец задумался на секунду, а потом подошел к полке на которой еще было свободное место, как раз под фигурку. а Взяв пушку двумя пальцами, он аккуратно, чтобы не задеть соседние поставил ее на полку. По крайней мере, ему показалось, что поставил. Однако, когда он отстранился, она все так же была на ладони, будто приклеена. Стоило помахать рукой, как фигурка без следа растворилась, дымом. Что ж, ну зато стало понятно, что это значительно более сложный процесс, чем я думал. «Нахрапом тут не возьмешь». «Может, поэтому другие чувствуют себя почти нормально?» «Вы что-то поняли?» Удивленно спросил егерь. «Да, не волнуйся, все мои опасения оказались напрасными. Я еще раз прошу у тебя прощения». Демон чуть наклонил голову, показывая, что признает свою вину. «Пожалуй, нам нужно отправиться обратно как можно скорее вернуться к отряду». «Что вы планируете делать дальше?» а Для начала вернусь в свою локацию и кое-что проверю, а потом расскажу в реальности. Рад, что все обошлось и нам удалось избежать ненужного конфликта. А я-то как рад!» — облегченно вздохнул егерь, провожая его до дверей. «Даже не представляете, особенно учитывая, что я ничего не смог бы вам противопоставить. В любом случае...» «До встречи!» — кивнул сияющий, ступая на тропу и мгновенно перемещаясь к порогу своей церкви-бункера. «Мелкий, я знаю, что вы здесь! Выходи!» Илья сидел все в той же позе, будто и не прошло несколько часов виртуального времени. Демон подошел вплотную, вглядываясь в безмятежное лицо Бота. Отлично скопированное оно все же не было по-настоящему живым. Облегченно вздохнув, он отвернулся, собираясь выйти в калитку храма. Но жуткий неестественный шепот тысяч голосов заставило его сделать несколько торопливых шагов вперед и только, находясь за укрытиями первого круга, выглянуть наружу. Свет от медальона на груди начал быстро разрастаться. — Повелитель, а нужно скорее выбираться! — крикнул Костя, открывая массивные сейфовые двери. — Я знаю, что ты здесь! — эхом раздался голос, который невозможно было перепутать ни с чем. Видение будто рассыпалось, уступая место мужчине в строгом деловом костюме. Начальнику научно-исследовательской международной лаборатории. Первому повелителю киберов и страху всего живого. Император больше не прятался за человеческим обличьем. Отлитый из обсидианы черное тело, неторопливо било хвостом по мостовой. «Я не желаю тебе зла, предлагаю перейти в новый мир. В этот, в царство света, где никогда не будет...» мелких человеческих войн и конфликтов. Никому не нужно заботиться о пропитании, можно жить так, как хочется. Повелитель? «Я предпочту страшную реальность любой навязанной тобой сказки», ответил демон и в тот же миг почувствовал на себе взгляд императора. Миг, и видение распалось на тысячу осколков. Кук достойно выполнил свою задачу, вовремя вырубив связь артефакт еще светился но он уже видел его своими собственными глазами потихоньку потухая цилиндр закрывал лепестки а творец никак не мог отдышаться черта это было близко что участливо спросила Жанна, наклоняясь нормально отмахнулся творец с трудом вставая на ноги а долго нас не было не знаю я только подошла честно ответила девушка помогая подняться а что случилось «Скажем так, мой подопечный, он показал насидевшего и потирающего запястья егеря. Внезапно получил двадцать бонусных навыков, и мне очень хотелось бы повторить этот опыт. Вопрос только как? Помнишь, я тебе рассказывал о парне, которого встретил у библиотеки? Кибер с навыками артиллериста и рельсовой пушкой?» Тут же переспросила подруга. «Точно, я тогда еще не мог понять, как это возможно» что у него низкий уровень при крайне высоких навыках. Теперь, кажется, все встает на свои места. а Можно не прокачивать навык, если у тебя хватает характеристик для его освоения. Главное, чтобы с тобой им кто-то поделился. Нужен, скажем так, наставник, который поможет тебе освоить новое. Конечно, требуется дальнейшее исследование. Например, передать навык артиллериста-егеря у меня не получилось. «Его, наверное, можно взять только самостоятельно». «Значит, ты можешь поделиться со мной полученными способностями?» «Только теоретически», — усмехнулся Творец. «Случай егеря пока уникален. а Нужно будет испробовать несколько способов. Заглянуть к тебе в голову, посмотреть, как там все устроено». «Звучит как-то не очень», — поежилась девушка. «А мне вполне хватило вида братьев и сестер, которым в мозг залез Маркус» чтобы от такой идеи напрочь отказаться. Она замялась на несколько секунд. Хотя, если это будешь ты, я соглашусь. «Знаешь, пока повременеем с этим», сказал демон, поглядывая на пульсирующий амулет и пронизывающий взгляд императора. Вполне возможно, что противник уже знает о его местоположении. А значит, нужно срочно действовать. «Егерь, как ты, оправился?» «Да, повелитель». Уже в порядке. Хорошо, тогда начнем. Быстрым шагом он подошел к принтеру и присоединил заработавшую электронную книгу к небольшому разъему. Программа, измененная снайпером, вполне соответствовала задаче, ему пришлось внести только несколько небольших правок. Строительные наномашины роем опустились с боков и верхней перекладины, поглощая брикеты микроэлементов, заранее вставленные в место для картриджа то что он создавал было противестественно чуждо самой природе киберов оно он не мог придумать другого способа выжить и продлить себе время для совершенствования и исследований открытых только что особенностей да простит его разум за то что он собирается сконструировать совет будет обходить их стороной больше он им не друг Стоило конструкции допечататься, как демон поставил ее на пол и подсоединил к восстановленному электропитанию. Никто не вздрогнул. Они не понимали, что происходит. на пульсирующий свет цилиндра мгновенно померк. Ему уже нужно было несколько секунд, чтобы решиться на следственный эксперимент. Сжав кулаки до хруста, пластина роговой брони, он надавил на собственный имплантат, включая модуль связи. Но ничего не произошло. Свет их покинул? Да здравствует тьма!